Глава двадцать Судя по обросшей голове и жидкой длинной растительности на лице, старик жил в отшельниках не меньше года. А судя по невероятной худобе и вожделенным взглядам на наши фруктовые припасы, за этот год ему посчастливилось поесть всего пару раз. По-моему, еще немного, и он был готов броситься на еду, не дожидаясь, пока досчитает до десяти. — Ты, наверное, хочешь есть? «Я бы на твоем месте просто попросил. В таком случае я бы пригласил тебя к нам», спокойно произнес я и показал на пока еще солидные остатки фруктов. «Ха, да что с ним разговаривать?» «Запустить фаерболом, да и все!» Усмехнулся Сербаки и наставил на беднягу руку. Перед ладонью забурлила магия. И без того перепуганный старик, для которого нападение на нас стало шагом отчаяния, переметнул посох на рыцаря, весь затрясся и в следующее мгновение заорал. «Десять!» От шаровидной верхушки посоха на Сиробаке вылетело что-то магическое. Он принялся на глазах каменить. В изумлении я и Арния вскочили на ноги и отпрянули в стороны, как будто магия могла отскочить от рыцаря и переметнуться на нас. «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». «Но я же вас предупреждал. Говорил уйти по-хорошему», — заарал старик. «Теперь мне придется и вас обратить в камень». «Ты же сказал, будешь считать до десяти». «А чего он захотел в меня магию кинуть?» «Никто в тебя не собирался кидаться! Он в шутку наставил на тебя руку, разве непонятно?» Я подался к застывшему на земле с вытянутой рукой рыцарю. Получилась идеальная скульптура. В застывшей мимике отображался испуг и вытаращенный от изумления глаза. Он превратил его в камень, может и обратно сделать живым. Сделал гениальное предположение Арни. Наши взгляды обернулись на старика, продолжавшего стоять в отдалении с выставленным на нас посохом. «Не могу! Уже не смогу!» — затрясся тот от избытка взвинтившихся нервов. «Посох превращает все в камень! Корона дает власть над камнями! Обратно в человека его не переделать!» Каменный сербаки стал подниматься, заставив нас в очередной раз от него отпрянуть. Испуг сменился спокойным выражением лица. Встав он кулаком, ударил себя в грудь. «Повинуюсь!» Вырвался из него утробный, неживой голос настоящего рыцаря. «Но мы же не можем его бросить!» В ошеломлении вскрикнул я. «Ты же только что сказал, что уже не можешь обратить его в живого. Почему не можешь? Что нужно сделать?» «У меня было каменное ожерелье, его больше нет. Как только оно упало в колодец, у меня все пошло не так. Меня как будто лишили рук». В этот момент старик, видимо, что-то для себя придумал, и взгляд стал меняться. «Подождите...» «А что, если вы достанете для меня ожерелье, а? Тогда я сделаю его живым, помогу выбраться из гор. Поможете?» Старик тут же насупился и, продолжая держать наставленный на нас посох, угрожающе втянул голову в плечи, словно готовясь снова применить свою особую магию. «Сразу предупреждаю, без фокусов. Попытайтесь что-то отобрать, я обоих превращу в камень, понятно?» Посмотрел на рыцаря. «То мы его едва не потеряли у Лиана, теперь вот он окаменел. Слишком много ему досталось за один день». Как будто его стадия невезения пережила в крайнюю степень обострения. Вытянувшись по стойке смирно, рыцарь смотрел на старика в ожидании приказов. Это был уже совсем не сир Баки. Его настоящего в нем уже не было. Сознание находилось в затуманенном или спящем состоянии. От настоящего рыцаря остался лишь неживой облик. В нынешнем состоянии он стал безвольным каменным слугой нового повелителя. «Ты точно вернешь Баки? Смотри, он должен быть прежним!» «За это не переживайте. Когда он сделается живым, он проснется. Достанете каменное ожерелье, я вас отпущу вместе с лошадьми и дам в дорогу еды. Договорились?» «Договорились. А куда идти-то?» Старик, наконец, убрал от нас посох, с гордостью приподнял подбородок и величаво произнес. «Ко мне во дворец!» Каменная корона и посох действительно сделали старика едва ли не всемогущим. Он полностью оправдывал титул короля костяных гор. Камни и даже здешние горы перемещались, как ему вздумается. Опасный спуск от дороги к озеру по желанию старика превратился в ровный склон, постепенно спускающийся вниз. Камни сами собой двигались. Мы спокойно поднялись к дороге, и старик снова все разметал. Он оседлал одну из лошадей и поехал вперед. Все большие и малые камни стали перед ним расступаться, образуя идеальную дорогу. Окаменевший сирбаки тяжело топача последовал за нами. Дальше мы стали свидетелями абсолютных чудес. Появлялись проходы там, где их не было. Открывались входы в высокие пещеры, по которым можно было ехать верхом. После нашего прохода все возвращалось к прежнему виду. На дорогу снова вылезали камни, проходы закрывались, пещеры замуровывались. В горах темнеет быстро. Каких-то полчаса и все покрывается чернотой. Едва небо начало сереть, старик породил большую светящуюся птицу и пустил ее вперед, тем освещая для нас путь. Из предложенных фруктов старик выбрал только сладкие финики. Быстро съев большую часть, остальное он уже ел не спеша, с наслаждением смакуя каждую косточку. Я же, пользуясь его настроением, принялся расспрашивать о том, как он здесь оказался и откуда взял столь ценные артефакты. Старик представился ашуром, из одежды на нем был только халат. В таких одеяниях на юге принято ходить дома. Судя по узорам, халат был недешевым. Когда-то он представлял собой ценную вещь, но это было давно. Лишь благодаря крепости ткани халат был еще относительно цел. Меня заинтересовало, кем Ашур был до того, как попал в горы. Вот только он категорически отказался говорить о прошлом, ограничившись краткой характеристикой, скитался. Зато с готовностью рассказал о том, что с ним случилось в костяных горах. Полгода назад он решил податься из Лиана в долину. Посчитав, что путь через Костяные горы окажется короче, он и пошел по заброшенной дороге. Именно там, где он нашел нас, к нему вышел совсем древний старик, предложивший сменить его на поприще короля Костяных гор. Конечно же, Ашур согласился. Месяц тот водил его по горам, так сказать, совсем знакомил, а потом помер. Последующие месяцы шли отлично. Ашур обвыкся и полностью вошел во вкус королевской жизни пусть и весьма скромной. В отсутствие свиты комфорт был минимальным. Приходилось самому обо всем заботиться. В остальном ему здесь нравилось. Однако месяц назад случилась грандиозная неприятность. Встав утром, он хотел набрать воды. По привычке кинул в колодец ведро и не заметил, что оно и цепь окаменели. Став каменной, цепь не выдержала падения и рассыпалась. Старик светился в колодец посмотреть, как же теперь достать ведро. И в этот момент шеи соскочило каменное ожерелье, с помощью которого он возвращал предметам и живым существам их прежнее состояние. С этого и начались его несчастья. Ехать пришлось далеко. Мы бы, вероятно, за несколько дней преодолели это расстояние. Идя же напрямик сквозь горы, к утру мы прибыли на место. Дворцом оказалось не очень большое, если его вообще так можно было обозвать, строение, скрепленное из камней человеком далеким от строительных наук. Толстые колонны, а сверху нагромождение камней, прислоненных к отвесной скале. Ни окон, ни дверей у дворца не было. Когда за нами закрылась пещера, через которую мы попали к дворцу, мы оказались вместе, окруженным отвесными скалами. Даже если захочешь, просто так его не найдешь, и внутрь каменного колодца не попадешь. У дворца стояло стадо изваяния всякого скота, от овец до коров. Как пояснил Ашур, это еще прежний король натаскал сюда живности. Когда было нужно, он оживлял коров, доил у них молоко или же пускал под нож, тем и питался. Внутреннее убранство дворца было под стать внешнему обличию, то есть никаким. Тот же дикий камень, слепленный абы как на скорую руку. Судя по виду каменных шкафов, столов со стульями и креслами, их изготовлением занимался совсем уж далекий от ремесла мебельщик. Ашур оправдался, что для придания эстетичного вида мебели нужны особые навыки, а ими никто из бывших королей не владел. Так что делали на глазок. «Тебе нужно иметь помощников, хотя бы горску разных мастеровых». Старик согласился. «Нужно, очень нужно. Но кто сюда пойдет? Тут же невозможно жить, все постоянно каменеет. Приходится каждые три дня приводить вещи в порядок. Точнее, приходилось, пока у меня было ожерелье. Теперь оно там, внизу, и я не могу его достать». Ашур подвел нас к колодцу с высоким выступом. Я облокотился на него и, породив большого мотылька, пустил его вниз. Светящееся создание, плавно покачивая крыльями, принялось все глубже погружаться к ко дну колодца. Сам колодец оказался большим и совершенно неудобным для лазанья. Он был как будто выпилен в горной породе. Ухватиться можно было лишь за незначительные расщелины. Любая ошибка при спуске обошлась бы слишком дорого еще и двухметровая ширина не позволяла упереться в стенки. как назло ни веревки никаких других подручных средств с помощью которых можно было спуститься а потом подняться не было а иного способа спуститься при таких условиях мне на ум не приходило мотылек продолжал и продолжал спускаться вниз я его уже не мог разглядеть виднелся лишь исходящий от него свет да сколько там глубина метров тридцать что ли ровно тридцать три метра я измерял Думал сменить ржавую цепь веревкой. Туда только может слазить человек. Каменные изваяния не смогут спуститься и потом подняться. Я уже пробовал. Они слишком тяжелые и совсем не могут подниматься по камням. У тебя есть каменные люди? Всякие войны до да головорезы, что в разное время проходили через Костяные горы. Это еще от прежних королей досталось. Мотылек добрался до дна колодца. Появились отблески воды и нагромождения из камней. Пришедшая на ум мысль ошеломила. Это действительно было выходом из положения. Вот только требовалось уточнить. «А вот если туда скинуть твоих каменных людей, ты сможешь собрать из них что-то типа лестницы? Пусть станут друг другу на плечи. По ним я бы смог спуститься и подняться». «По ним подняться? А это хорошая придумка. Надо попробовать». Свесившись, Ашур направил вниз посох. Каменная корона на его голове пошатнулась. «Я еле успел ее схватить. Еще немного, и точно бы упала». «Старик в испуге на меня вылупился. Наверное, подумал, я собираюсь отнять корону. Придерживай, а то ее упустишь». «А, вот спасибо. Я такой запросто могу потерять». Теперь, держа одной рукой корону, второй он принялся водить посохом. Завершив дело, Ашур отпрянул от дыры. «Готово. Там семеро каменных людей. Они уже встали друг на друга». Я посмотрел вниз. Мотылек продолжал крутиться над водой. Начало воздвигаемой конструкции просматривалось слабо, но того, что видел, было вполне достаточно, чтобы понять, мы движемся в правильном направлении. Лестница получается ровной, только основание обязательно требуется укрепить. Выстроить рядом несколько людей, чтобы группой поддерживали остальную конструкцию. Надо не меньше двадцати каменных людей, а то и все тридцать. Есть! Этого добра тут навалом! Пойдемте! Ашур позвал нас за собой и направился вглубь дворца. Дальше помещения уходили в гору и больше походили на пещеры. Мы прошли несколько пустых залов и оказались в последнем огромном вытянутом помещении, конец которого терялся в потемках. Старик породил громадного светящегося мотылька и отправил его вдаль. Мы же с арней впали в ступор при виде количества каменных людей. Они заполняли собой все необъятное пространство. Воины были во оружие кто то сидел верхом на лошадях много лошадей стояло само по себе а дальше в конце есть грифоны и даже пять драконов похвастал старик в центре имелся проход по нему мы и отправились в конец многотысячного каменного войска я с изумлением смотрел по сторонам в основном стояли мужчины но попадались и воинствующего вида женщины облаченные в броню и при оружии а все настоящие люди спят поинтересовался я «Да, спят. Куда им еще деваться?» «А если разбудить?» «О, это делать нельзя. Их время давно прошло. Разбудишь, они быстро начинают стареть и умирают. Другое дело грифоны. Они могут жить столетиями. Не говоря о драконах. Те так и вовсе могут жить всю тысячу лет». «Так ты можешь оживить грифонов и драконов?» «И что с того?» «Ими я могу управлять только в каменном виде. Они оживут и тут же убьют меня». «Для обладания ими нужны особые способности. Ну или какие-то артефакты». Среди войска были непонятного вида создания, отдаленно напоминавшие людей. Ашур назвал их големами. Прежние короли не только обращали людей в камень, но пытались и сами создать человекоподобных существ. Это у них получалось подобно той мебели, что была во дворце. Примерно похоже и не более. В основном совершенно безобразная работа. Наконец, появились последние ряды казавшиеся бесчисленной каменной армии. Тридцать грифонов и пять громадных драконов. Монстры были грозным оружием против любых войск, а в таком количестве и вовсе непобедимая армада. Вскользь осмотрел Грифонов и куда с большим интересом переметнул внимание на драконов. Вот уж и правда невероятная мощь. Если Грифон по размеру был в две лошади, дракон превосходил их в десяток раз. Чешуйчатое тело покрывали острые шипы. Высокий гребень шел от головы до кончика длинного хвоста и оставлял непонятным вопрос о том, как его оседлать. Громадные шипы на изгибах сложенных крыльев походили на пики. С их помощью дракон мог разметать в клочья массу народу, прыгнув, скажем, в самую гущу сражения. Из приоткрытых пастей драконов виднелись длинные зубы толщиной в три пальца, походившие на ряды острых кинжалов. Клыки напоминали толстые, изогнутые сабли. «Я так понимаю, летать они не могут, а могут метать огонь?» «К сожалению, нет, только ползают. Большие, неповоротливые махины». В таком виде от них немного пользы». «Слушай, Ашур, да с такой армией ты можешь завоевать полмира». Старик горестно вздохнул. «Это вряд ли. Король костяных гор властен лишь в костяных горах. Стоит моим камням оказаться за пределами гор, они превратятся в труху». Не мог не разделить его печаль. Иметь столько возможностей и столько ограничений хуже не придумаешь. Да и само место было с подвохом. Три дня, и все каменело. Приходило заново оживлять все вещи и даже еду. К такому не каждый привыкнет. Осмотр осмотром, а нам было пора возвращаться к колодцу. Хотелось побыстрее покончить с освобождением Сиробаки. Итак, начал я не спеша размышлять. В основании нашей пирамиды надо поставить самых тяжелых и мощных. Пусть это будет десяток. Еще десяток. Понадобится средней комплекции. А наверх поставим тех, кто полегче. Ашур раскинул руками по сторонам, всем видом показывая выбирать, кого посчитая нужным. Мощные и средние тела нашлись без труда. В основном тут были собраны именно такие. ходяги не попадались. В качестве легких элементов будущей конструкции я отобрал девушек. Старик велел им следовать колодцу и дальше отправлял вниз по одному. С его слов повезло, что те падали в воду. Части тела отламывались, и он их без труда латал. В ином случае собрать снова идеальное тело у него бы вряд ли получилось. Последнее стала красивая невысокая девица. Ухватившись крепко за выступ, она завершила общую конструкцию. Вероятно, теперь вниз смог слазить уже и сам старик. Но уговор есть уговор. К тому же мне это сделать было куда легче, нежели ему. Вначале спускаться было легко. Трудности появились к середине. Учитывая вытянутую длину получившейся конструкции, она начала шататься. Выход нашелся в снижении скорости спуска. Осторожно переступая и обхватывая части тел, я прекрасно осознавал, что произойдет, если конструкция рухнет. У меня возникнут серьезные проблемы. Сам я наверх вряд ли выберусь. До воды оставалось метра два. Я спрыгнул и тем измерил глубину. Ее оказалось по грудь. Это хорошо, что у меня по-прежнему висел на шее кулон с дельфином. Можно было без труда поискать лежащее на дне ожерелье. Вот только всплыл нюанс. Вода оказалась незастойной. Я стоял в русле крошечной реки. В ногах ощущался ход течения. Ожерелье запросто могло унести куда-то дальше, вглубь горы. Приблизил мотылька ближе к воде и ушел с головой под воду. А нет, все-таки повезло. Каменное ожерелье прибилось к расщелине, куда уходила вода, и застряла. Схватил его и вынырнул. «Ожерелье короля Костяных гор. Вызволяет из камня все живое и неживое». При использовании может оживить за один день не более десяти живых существ и не более ста неживых предметов. Ограничение. Ожерелье не может покинуть пределы костяных гор. Требования не имеются. О мании не было сказано ни слова. Вкупе с тем фактом, что использование артефакта не требовало магических способностей, могло означать одно. Ожерелье, так же как мой браслет с кольцами-бусинами, осталось с древнего времени, еще до создания великой системы. Она считывала с артефакта информацию и прислала мне в виде оповещения. Само ожерелье представлялось в виде небольших дисков равной формы, скрепленных подвижными каменными кольцами. Если на нем и был когда-то рисунок, то уже давно затерся. «Ну что там? нашла ожерелье?» Раздалось сверху. «Дошло. А ведь старикашка нас все равно отсюда не выпустит. Так же, как Сира Баки обратит в камни меня с Арни и оставит здесь навечно». «Он, вероятно, неплохой человек, но он не станет рисковать. Мы можем отобрать артефакты или уйдем и кому-нибудь проболтаемся». Не зря же Ашур в самом начале нашего знакомства после обращения в камень рыцаря обмолвился, что придется и нас всех обратить в камень. Тем более теперь, когда он выдал свое логово и разболтал об артефактах. «Нет, ищу!» — заорал я вверх и принялся делать вид, что продолжаю поиски. «Итак, что можно предпринять?» «Скорее всего, Ашур сразу наставит на меня посох. Медлить он не будет. Да и зачем? Я окаменею и дальше сам отдам ему ожерелье. Скорее всего, я даже окаменею до того, как выберусь из колодца, и дальше буду вылазить по его приказу. И что в таком случае предпринять? Эх, был бы Ашур девкой, можно было отсюда врубить искусителю с Тогда бы точно можно было его переиграть. А так придется разве что долбануть чем-нибудь посильнее. «Нашел! Есть ожерелье!» «Молодец! Вылезай быстрее! Смотри, снова его только не упусти!» Об этом мог бы не предупреждать. Не в руках же мне его таскать. Надел ожерелье на шею. В преддверии скорого обладания ожерельем старик радостно метался вверху. Я же карабкался вверх и все перебирал в уме. Чем бы его ударить так, чтобы сразу получилось наверняка? Кто его знает, какие он тут себе характеристики раздул с такими-то возможностями? Добрался до опасности едины и замедлился. Спускаться было легче. Созданная конструкция принялась сильнее ходить ходуном. «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». «О, похоже, Ашур спохватился, Задумался о нашей дальнейшей судьбе. Поздно, слишком поздно. Надо было раньше нас обратить в камень. Когда была создана лестница? Арни самый щуплый. Он бы без труда слазил для него вниз и вытащил ожерелье». Середина миновала, призвал магию. «Ускорение, замедление и, пожалуйста, на всякий случай, щит!» «Потихоньку, не спеши, успеешь подняться, только снова не урони ожерелье!» Комментировал сверху Ашур. «От такой заботы мне уже и не с руки было бить первым. Будь он с мечом, тогда ладно, совсем бы глазом не моргнул. Бить из-под не хотелось. С другой стороны, слишком много стояло на кону». Так всегда при каждой стычке происходит. Или ты, или тебя. До верха оставалось меньше 10 метров. Я призвал кольцо холода и отправил его на старика. Ашур замер, держа в одной руке пока что не направленный на меня посох, а второй придерживая корону, что постоянно пыталась сорваться вниз. последовавший за кольцом холода, в голову Фаербол отбросил старика куда-то в сторону. Дальше, на предельной скорости, я стал преодолевать оставшиеся метры. От этой спешки выстроенная конструкция опасно затряслась, готовясь в любой момент рассыпаться. Схватился за ногу последней красавицы, и лестница не выдержала, принялась подо мной рушиться. Я же, еще быстрее цепляясь за все, что можно, принялся подниматься вверх. Последний рывок, и я буквально вылетел наверх. Все получилось так, как я и предположил. Стояло изваяние сиробаки и рядом каменной арнии. Старик распластался на полу с поврежденной и опаленной после удара фаерболом головой. Халат задрался, оголив срамоту. Вот только срамоты там не оказалось. Все полагающиеся мужские причиндалы отсутствовали. Евнух! До этого стоявшие без движения каменный рыцарь и парень сдвинулись. Выставив руки, они двинулись на меня. «Вы это чего? Это же я!» Отпрянул назад, в недоумении смотря на обоих. Сир Баки вынул из ножен окаменевший меч. Арни принялся атаковать меня голыми руками. Единственная не рухнувшая в колодец каменная девка принялась вылезать наружу, на ходу доставая кинжалы. «Дошло! Я убил короля Костяных гор! Это их правитель! Теперь все здешние обитатели хотят за это меня убить!» «Отомрите!» — заорал я, выставив руки на рыцаря и парня. Каменное обличье принялось сходить с обоих, словно они оттаивали ото льда. Серость блекла на фоне проступающего естественного облика. Оба дернулись и с удивлением стали осматривать себя. «Ну как, все нормально?» — на всякий случай спросил у обоих. «Что это было? Где мы?» — смотря по сторонам, изумлялся Сербаки. На его фоне Арни только радовался своему оживлению. Он успел увидеть куда больше рыцаря. «Осторожнее, она атакует!» — вскрикнул я, показывая на каменную девку. Спрыгнув с высокого выступа и широко размахивая каменными кинжалами, она выбирала, кого атаковать первым, ибо теперь во врагов были записаны еще двое. «Тоже оживить, или пусть так ходит!» Каменная короны и посох отлетели от Ашура и теперь лежали на полу. Первым делом поднял корону. «Корона короля Костяных гор позволяет повелевать Костяными горами. Все камни станут послушными. Ограничение. Корона не может покинуть пределы Костяных гор. Требования не имеются. Надел на себя корону. «Ваш статус обновлен. Король Костяных Гор!» Каменная девка остановилась. Она убрала кинжалы в ножны и, став по стойке смирно, кулаком ударила себя в грудь. «Повинуюсь!» — вырвался из нее утробный, неживой, низкий женский голос. «Да что тут происходит?» — снова вскрикнул Сербаки. «Арни, расскажи ему!» — велел я парню и подобрал посох. «Посох короля Костяных Гор! Обращает в камень все живое и неживое!» При использовании может превратить в камень не более ста живых существ и не более тысячи неживых предметов. Ограничение посох не может покинуть пределы костяных гор. Требования не имеются. Потряся долинной каменной палкой и убедившись, что он не особо-то тяжелый, я поставил тупой конец на пол. Теперь вы обладаете тремя атрибутами короля костяных гор. Вы истинный король костяных гор. — Ну надо же, совсем не собирался становиться королем какого-то захолустья. — Где и людей совсем нет. — Баки, пойдем, я тебе кое-что покажу. Позвал за собой рыцаря и побежал в сторону дальнего помещения с каменной армией. Поверху продолжал медленно перебирать крыльями громадный светящийся мотылек, освещая собой каменные своды. Рыцарь с невероятным удивлением вытаращился на собранную армию. Воины разом ожили и кулаками ударили себе в грудь прозвучала дружная «Повиноюсь». Получившийся мощнейший ор заставил содрогнуться с воды. «Да мы с ними завоюем весь мир!» Теперь уже со шалелыми глазами вскрикнул Сербаки: «К сожалению, не весь, но уничтожить идущих через костяные горы южан с наемниками — это запросто». «Получена особая способность правителя. Возьмите или отклоните». «Получена особая способность полководец. Возьмите или отклоните». Получена особая способность заклинатель камня. Возьмите или отклоните. Ого, тут, пожалуй, понадобится разбираться.